Глава 9. Ночь близится к концу, свет в лампе тускнеет. Франкфурт и все, что случилось, там отступает в памяти. Мысли мои переносятся в Англию. Я в рабочем офисе. Двое друзей дожидаются меня. Один из них – Фриц, Другой, самая популярная личность в округе – счастливое, безобидное существо, именуемое всеми попросту соломенным Джеком. Благодаря влиянию тетушки и перемене места – Такие рецидивы болезни, как во Франкфурте, больше не случались. И мы не беспокоимся за будущее нашего дорогого друга. Что касается его прошлого, никаких романтических открытий мы не сделали. Кем были его родители, живо они, умерли или бросили его, неизвестно. Как он жил и что перенес перед тем, как стал служить у профессора химии в Вюрцбурге, тоже покрытым мраком. Сам Джек не проявляет никакого интереса к нашим изысканиям. Он либо не хочет, либо не может напрягать слабую память и помогать нам. «Какое это имеет значение?» — говорит он. «Я начал жить в тот момент, когда впервые увидел госпожу. Не помню и не хочу помнить ничего из того, что было раньше». Так что мемуаров Джек после себя не оставит, как и прочие найденыши в реальной жизни. Говоря о Джеке, Я заставляю двух друзей ждать меня в приемной. Я надеваю свою лучшую одежду и присоединяюсь к ним. Молчаливый и нервный фриц с нетерпением ждет экипажа. Джек важно расхаживает по комнате с букетиком в петлице великолепного синего фрака. На нем нанковые панталоны, белоснежные перчатки, часы и трость в руках. Когда подъезжает карета, он выходит первый. «Не отрицаю!» «Фриц — главное лицо на торжестве», — говорит он, когда мы отъезжаем. «Но без меня оно не было бы полным. Если что-то в моем костюме нехорошо, скажите сейчас, пока можно исправить. Я уверяю, что его костюм выше всяких похвал». «Дэвид», — сказал он, — «у вас много недостатков, но вкус отменный. Подвиньтесь немного. Я не хочу, чтобы госпожа увидела меня с помятыми фалдами. Мы подъезжаем к деревушке в окрестностях Лондона и останавливаемся у ворот старинной церкви. Подойдя к алтарной ограде, мы останавливаемся и ждем. Все женщины селения тоже собрались в церкви и, мельком осмотрев нас с фрицем, останавливают взгляды на Джеки, приняв его за жениха. Джек обрадован, он на седьмом небе от счастья. Раздаются звуки свадебного марша. Скромно одетая невеста, сияющая красотой и молодостью, вступает в церковь, опираясь на руку мистера Келлера. Наш добрый компаньон выглядит сейчас моложе своих лет. По его желанию бизнес во Франкфурте продан, но с условием, что определенное количество женщин всегда будет там работать. Покинув старое место жительства, вызывавшее у него тяжелые воспоминания, мистер Келлер строит дом на холме подле деревни рядом с прелестным коттеджем миссис Вагнер. Здесь он намеревается провести остаток жизни подле своих детей. За мистером Келлером и исследует доктор Дорман, решивший провести отпуск в Англии. На его руку опирается лучшая из женщин, ее боготворит Джек. Моя добрая, нежно любимая тетушка с ее милой улыбкой, заботливая покровительница всех страждущих. Почему сердце мое сжимается, когда я говорю о ней? Второй матери Мины, стоящей рядом с невестой, в величайший день жизни той. Чернила расплываются перед моими глазами. Прошло почти 50 лет с того дня. О, ровесники мои, пережившие подобно мне дорогих друзей, вы догадываетесь, что случилось с моими глазами. Лучше я отложу перо и вытащу платок, а те, кто моложе меня, пусть сами доскажут рассказ о радостной свадьбе».